Глава шестая Однажды на Рождество Ингрид сидела у окна в маленькой гостиной и вышивала. Ее милость сидела на диване и вязала, что она теперь делала каждый день. В комнате была полная тишина. Прошла неделя с тех пор, как молодой Хеде возвратился домой. За все это время Ингрид ни разу не встретила его. Он и у себя дома жил, как простой крестьянин спал в людской с работниками и ел на кухне. К матери он никогда не приходил. Ингрид знала, что игорная советница и юнгфру Става ожидали, чтобы она что-нибудь сделала для Хеды, по крайней мере, заставила его остаться дома. Она скорбела о том, что не может исполнить их желания. Она приходила в отчаяние от того бессилия, которое овладело ею с той минуты, как ее надежды погибли. Как раз в этот день Юнг Фрустава вошла в гостиную и сказала, что Хеде укладывает свой короб и собирается уходить. «На этот раз он покидает дом даже раньше обыкновенного», сказала она, бросая на Ингрид укоризненный взор. Ингрид отлично понимала, чего от нее ждут, но она ничего не могла сделать. Она продолжала работать, не говоря ни слова. Юнг Фрустава ушла, и в комнате снова наступила тишина. Ингрид совсем забыла, что она не одна. На нее вдруг напало какое-то забытье, и в это время ее печальные мысли создали в ее воображении целую фантастическую картину. Ей показалось, что она странствует по всему большому дому. Она шла по целому ряду зал и комнат. Она видела мебель в серых холщовых чехлах, картины и люстры, покрытые кисеей и пол с толстым слоем пыли, которая взвивалась, когда она проходила. Наконец, она пришла в комнату, где никогда раньше не бывала. В этой комнате потолок и стены были черные. Когда она всмотрелась пристальнее, то заметила, что комната вовсе не была выкрашена в черный цвет и не обтянута черной материей. Но она была такая темная только потому, что на потолке и по стенам Вплотную, одна к другой, висели летучие мыши. Вся комната представляла из себя ничто иное, как гнездо летучих мышей. В одном из окон было выбито стекло, и потому нетрудно было догадаться, каким образом в комнату набралось такое невероятное количество летучих мышей. Они висели совершенно неподвижно в зимней спячке и продолжали так висеть, когда Ингрид вошла в комнату. Ингрид охватил такой ужас при этом зрелище, что она задрожала с ног до головы. В невыразимом страхе смотрела она на массу летучих мышей, которые висели, вцепившись когтем одной лапки в стену, и спали непробудным сном, завернувшись как бы в плащи в свои черные крылья. Она с удивлением спрашивала себя, «Неужели юнг Фрустава не знает, что летучие мыши завладели целой комнатой?» Погруженная в эти мысли, она пошла к Юнг-Фруставе и спросила, была ли она в той комнате и видела ли летучих мышей. «Конечно, я видела их», — ответила Юнг-Фрустава. «Это их комната. Разве мамзель Ингрид не знает, что здесь, в краю, нет ни одной старой усадьбы, где бы ни была отведена одна комната для летучих мышей?» «Никогда я ничего подобного не слыхала», — сказала Ингрид. Когда вы проживете на свете столько, сколько я, мамзель, то вы убедитесь, что я говорю правду, — заметила Юнг Фрустава. — Не понимаю, как это можно выносить, — сказала Ингрид. — Ничего не поделаешь, — ответила Юнг Фрустава. — Ведь эти летучие мыши — птицы госпожи Заботы, а она приказала нам держать их здесь. Ингрид заметила, что Юнг Фрустава не хочет продолжать этого разговора, и она пошла в гостиную и снова села за работу. Но она не могла отогнать от себя мысли о том, кто это такая госпожа Забота и почему она имеет такую власть здесь, что заставляет Юнг Фруставу отдавать целую комнату для летучих мышей. Как раз, когда она над этим раздумывала, она вдруг увидела, что к веранде подъехала черная кибитка, запряженная парой вороных лошадей. Потом она увидела, что на веранду вышла юнг-фрустава и низко присела. Из кибитки вышла старая дама в длинном черном бархатном пальто со множеством пелерин разной величины. Она шла согнувшись, и видно было, что она ходит с трудом. Она едва-едва была в состоянии взойти на крыльцо. «Ингрид», — сказала горная советница, поднимая голову от вязания, — «мне кажется, что приехала госпожа Забота. — Это, наверное, ее колокольчик зазвенел. Ты заметила, что у нее никогда нет бубенчиков на лошадях, а только крошечный колокольчик. Но его так слышно, так слышно. Пойди же в сене, Ингрид, и скажи госпоже Заботе «Добро пожаловать!» Когда Ингрид спустилась вниз в сени, то она услышала, что госпожа Забота разговаривает на веранде с Юнгфруставой. Они не заметили ее. Ингрид с удивлением увидела, что старая дама скрывает под своими пелеринами нечто похожее на креповую вуаль. Ингрид долго всматривалась, прежде чем открыла, что это — что иное, как два больших крыла летучей мыши, которые она тщательно старалась скрыть. Девушку еще больше заинтересовала госпожа Забота, и ей захотелось увидать лицо старой дамы, но та стояла к ней спиной, так что это было невозможно. Когда старая дама, разговаривая с Юнг Фруставой, протянула руку, то Ингрид заметила, что один палец на ее руке был гораздо длиннее остальных, и на конце его был длинный и кривой коготь. «Все ли у вас здесь по-прежнему?» — спросила она. «Да, ваша милость», — ответила Юнг Фрустава. «Вы не посадили цветов и не пересаживали деревьев? Вы не привели в порядок моста и не расчистили аллею?» «Нет, ваша милость». В таком случае все обстоит так, как должно быть, — заметила старая дама. Вы, конечно, не старались отыскать руду или вырубить лес, которым зарастают поля? Нет, ваша милость. И не очищали колодцев? Нет, и колодцев не очищали. Здесь хорошее место, — сказала госпожа Забота. Здесь я себя чувствую очень хорошо. Через несколько лет все придет здесь в такое состояние, что моим птицам можно будет жить во всем доме. «Вы очень добры к моим птицам, Юнгфру?» Юнгфру Става низко присела при этой похвале. «А как вам вообще живется здесь, в усадьбе?» спросила госпожа Забота. «Праздновали ли вы Рождество?» «Мы празднуем Рождество по нашему обыкновению», ответила Юнгфру Става. «Ее милость сидит и вяжет изо дня в день и думает только о сыне. Про праздники она совсем и забыла». «Рождественский сочельник у нас прошел, как и все остальные дни. Не было ни подарков, ни освещения, «Ни елки, ни праздничного стола?» «Не ездили даже в церковь, ваша милость. Не зажигали даже свечей в окнах в рождественское утро». «С какой стати горная советница будет прославлять Сына Божия, раз Бог не хочет помочь ей?» Заметила госпожа забота. «Конечно, с какой стати?» по всей вероятности он теперь у вас дома не лучше ли ему нет ему не лучше он все такой же запуганный он продолжает держать себя как крестьянин он не входит в комнаты нет нам не заполучить его в комнаты он боится ее милости как вы сами знаете ваша милость он ест на кухне и спит в людской с работниками да да и вы совсем не знаете как вам его вылечить мы ничего не знаем «Мы ничего не понимаем». Госпожа Забота помолчала с минуту. Когда она снова заговорила, то в ее голосе послышалась резкая нотка. «Все это очень хорошо, Юнг Фрустава, но я все-таки не вполне довольна вами». При этих словах она обернулась и посмотрела Ингрид в лицо пронзительным взглядом. Ингрид отшатнулась. У госпожи Заботы было маленькое сморщенное лицо, такое острое внизу, что нижней челюсти почти не было видно. Зубы ее походили на острые зубцы пилы, и на верхней губе у нее было много волос. На месте бровей у нее торчали клочья волос. Лицо было совершенно коричневое. Ингрид недоумевала. Неужели юнг Рустава не видит того, что она видит? Ведь госпожа Забота вовсе не человек, это просто животное. При взгляде на Ингрид госпожа Забота открыла рот, и обнажила свои белые острые зубы. «Когда вот эта пришла, — сказала она Юнгфруставе, — то вы подумали, что она избранная. При виде ее глаз вы решили, что она-то и есть та избранная, которая должна спасти его. Она, казалось, вам умеет обращаться с сумасшедшими. Ну как же, пошло ли дело на лад? Совсем не пошло. Она ничего не сделала». «Об этом похлопотала я», — сказала госпожа Забота. Это моя заслуга, что вы не сказали ей, почему ей можно было остаться здесь. Если бы она это знала, то она не питала бы таких розовых надежд на встречу с тем, кого она любит. А если бы у нее не было надежд, то не было бы и такого ужасного разочарования. Если бы разочарование не лишило ее сил, то, может быть, она и сделала бы что-нибудь для сумасшедшего. Но теперь она не хочет даже и видеть его». Она ненавидит его за то, что он не тот, кем должен был бы быть. Это дело моих рук, Юнг Фрустава, моих рук. «Ваша милость знает свое дело», — сказала Юнг Фрустава. Госпожа Забота вынула свой кружевной платок и вытерла им глаза с красными веками. По-видимому, этот жест выражал нравственное удовлетворение. «Напрасно вы притворяетесь, Юнг Фру», — сказала она. Вам все-таки не нравится, что я заняла у вас комнату для своих птиц. Вам не по душе, что я скоро завладею всем домом. Я это знаю. Вы с вашей барышней хотели обмануть меня. Но теперь уже поздно. — Да, — промолвила Юнг Фрустава, — вы можете быть спокойны, ваша милость. Теперь уже поздно. Молодой барин уходит сегодня. Он уже уложил свой короб, а это значит, что он уже совсем скоро уйдет. Все то, о чем мы мечтали с ее милостью всю осень, погибло. Мы думали, что она, по крайней мере, устроит так, что он останется дома. Но, несмотря на все благодеяния, которыми мы осыпали ее, она ничего не сделала для нас. «Да, она оказалась дурной», — сказала госпожа Забота. «Но теперь, во всяком случае, она должна уехать отсюда. Об этом-то я и хотела переговорить с ее милостью». Госпожа Забота начала медленно взбираться на лестницу, на своих подкашивающихся ногах. При подъеме на каждую ступеньку она приподнимала немного крылья, как бы стараясь помочь себе этим. Наверное, она гораздо охотнее полетела бы. Ингрид следовала за ней. Какая-то непреодолимая сила притягивала ее к этому странному существу. Если бы это была прекраснейшая женщина в мире, то и тогда она не чувствовала бы такого желания следовать за ней. Когда Ингрид вошла в маленькую гостиную, то госпожа Забота уже сидела на диване рядом с горной советницей и шепталась с ней самым задушевным образом, как если бы они были хорошими старыми друзьями. «Ты, конечно, понимаешь, что ей незачем больше жить у тебя» сказала госпожа Забота настоятельно. «Ты теперь не можешь, чтобы у тебя в саду росли цветы. Ты, конечно, не допустишь, чтобы по твоему дому ходила молодая девушка. Такие создания всегда приносят с собой немного веселья и радости, но ведь это совсем не подходит для тебя». «Да, конечно. Я как раз сижу и думаю об этом». «Достань ей место к компаньонке где-нибудь в другом месте, но не оставляй ее здесь». Госпожа Забота встала, собираясь уходить. «Вот об этом-то я и хотела поговорить с тобой», — сказала она. «А как ты вообще поживаешь?» «Я весь день чувствую, как в мое сердце вонзаются острые ножи и поворачиваются в нем», — отвечала горная советница. «Я живу только им, пока он дома. Но на этот раз мне хуже, гораздо хуже, чем обыкновенно. Больше я не могу выносить этого». Ингрид вздрогнула. Она пришла в себя от звонка горной советницы. Она так увлеклась своими фантазиями, что удивилась, что горная советница одна и что перед крыльцом не стоит черная кибитка. Ее милость позвонила, чтобы позвать Юнгфру Ставу, но та не пришла на звонок. Она попросила Ингрид спуститься вниз и позвать ее. Ингрид пошла в маленькую комнатку с мебелью в клетчатых чехлах, но там никого не было. Девушка отправилась на кухню, чтобы узнать, где Юнг Фрустава. Но прежде чем она успела отворить дверь, она услышала голос Хеде. Она остановилась, не имея смелости встретиться с ним. Но она старалась побороть себя. Разве он виноват, что он не тот, кого она ждала? Она должна хоть что-нибудь сделать для него. Надо постараться устроить так, чтобы он, по крайней мере, остался дома. Прежде у нее не было такого отвращения к нему. Он не казался таким ужасным. Она наклонилась и посмотрела в замочную скважину. Хеда сидел за столом и ел. Здесь происходило то же самое, что и везде. Служанки болтали с ним, чтобы услышать от него что-нибудь смешное. Они спросили его, на ком он теперь собирается жениться. Хеда улыбнулся. Ему нравилось, когда его спрашивали об этом. «Разве вы не знаете, что ее зовут Могильной Лилией?» — сказал он. Служанки ответили, что не знали, что у его невесты такое хорошее имя. «Но откуда она родом?» — спросили они. «У нее нет ни родины, ни дома», — ответил Хеда. «Ее дом в моем коробе». Одна из служанок сказала, что это замечательный дом и спросила, кто родители его невесты. «У нее нет ни отца, ни матери», — сказал Хеда. Она нежна, как цветок. Она выросла в саду. Все это он говорил более или менее толково. Но потом стал рассказывать, как его невеста красива. И тогда его речь стала очень запутанной. Он говорил множество слов, но все они как-то странно перепутывались между собою. Не было никакой возможности следить за ходом его мыслей. Но ему самому бессвязная речь доставляла громадное удовольствие. Он весь сиял и улыбался. Ингрид поспешно отошла от двери. Больше она не могла этого выносить. Она ничего не могла сделать для него. Она боялась его. Он был ей противен. Но не успела она дойти до лестницы, как уже снова почувствовала угрызение совести. Она видела здесь столько добра по отношению к себе, и ничем не хотела отплатить за это. Чтобы хоть сколько-нибудь совладать с чувством отвращения, она постаралась мысленно превратить Хеда в барина. Какой вид у него был бы в хорошем платье и с волосами, откинутыми назад? Она закрыла глаза, стараясь сосредоточиться. Нет, это невозможно. Она не могла представить себе его в другом виде. Но вдруг перед ее глазами мелькнули черты любимого лица. Постепенно оно выступило с левой стороны с необыкновенной ясностью. На этот раз лицо не улыбалось. Губы дрожали, и в углах рта лежал отпечаток невыразимого страдания. Ингрид стояла посреди лестницы и смотрела на лицо. Оно было перед ней. Легкое и неуловимое, как солнечное пятно, падающее через шлифованный хрусталь на люстре но оно было так же ясно, так же действительно. Она подумала о видении, которое ей не раз являлось, но на этот раз это было нечто иное. Это была действительность. Несколько секунд она смотрела на лицо, не сводя глаз. Вот она увидела, что губы задвигались, как бы произнося что-то, но она не слыхала ни звука. Тогда она постаралась отгадать слова по движению губ, как это делают глухонемые, И ей это удалось. «Не позволяй мне уходить», — говорили губы. «Не позволяй мне уходить». И с каким страданием произносились эти слова. Если бы кто-нибудь валялся у нее в ногах и умолял пощадить его жизнь, то и тогда она не была бы так потрясена. Она дрожала с ног до головы. Никогда в жизни не испытывала она ничего подобного. Ее сердце разрывалось на части. Никогда она не думала, что можно просить о чем-нибудь с таким безграничным отчаянием. Несколько раз губы повторяли «не позволяй мне уходить», и с каждым разом страдание на лице становилось все сильнее и сильнее. Ингрид ничего не понимала. Она стояла неподвижно, вся охваченная беспредельным состраданием. Ей казалось, что для того, кто так просит, дело идет более, чем о жизни. Тут дело идет о спасении самой души. Губы перестали двигаться, но остались полуоткрытыми в бессильном отчаянии и тупой покорности. Когда губы приняли это выражение тупого страдания, Ингрид вскрикнула и, споткнувшись, спустилась на два шага с лестницы. В этом лице она узнала лицо сумасшедшего, которого она только что видела в кухне. Нет, нет, нет, повторяла она. Этого не может быть. Это не должно быть. Не может быть. Это невозможно, чтобы это был он. В то же мгновение лицо исчезло. Долго сидела Ингрид на холодной лестнице и плакала горькими, безнадежными слезами. Но мало помалу. В ней проснулась надежда, светлая, ободряющая надежда. Она нашла в себе силы снова поднять голову. Все, что до сих пор произошло, означало, что она спасет его. Для этого-то судьба и привела ее сюда. На ее долю выпадает великое, великое счастье спасти его». В это время в маленькой гостиной ее милость говорила с Юнгфру Ставой. С мольбой в голосе просила она Юнгфру уговорить сына остаться еще на несколько дней. Юнгфру Става была неподатлива и упорна. — Просить-то его можно, — сказала она, — но ваша милость знает, что никому не удастся заставить его остаться дольше, чем он сам этого хочет. — Ведь у нас денег довольно. Ему вовсе не надо уходить. Не можете ли вы, Юнг Фрустава, сказать ему это?» В эту минуту в комнату вошла Ингрид. Дверь беззвучно растворилась перед ней. Она шла по комнате легкой скользящей походкой. Глаза ее блестели и были устремлены вдаль. Точно они видели нечто прекрасное. При взгляде на нее ее милость сдвинула брови. Ее вдруг охватило желание, в свою очередь, быть жестокой, в свою очередь, причинить кому-нибудь страдания. «Ингрид», — сказала она, — «иди сюда, я должна поговорить с тобой о твоем будущем». Девушка принесла свою гитару и уже выходила из комнаты. Она обернулась горной советницей. «О моем будущем», — повторила она, проводя рукой по лбу. «Мое будущее уже решено», — продолжала она слегка улыбнулась мученической улыбкой. И она вышла из комнаты, не произнеся больше ни слова. Горная советница и Юнгфрустава с удивлением посмотрели друг на друга. Они стали совещаться насчет того, куда бы отослать девушку. Когда Юнгфрустава спустилась в свою комнату, то она увидела там Ингрид, которая пела песенки и играла на гитаре. Напротив нее сидел Хед и слушал ее с сияющим лицом.